Мировоззрение аналогичного порядка диктует адептам китайской секты Цсан загадочной фразы наподобие следующей «Вот вздымается над океаном туча пыли, и рев волн доносится до земли». Как говорится, доктрина Цсан «Есть искусство созерцать полярную звезду в южном полушарии». Примечание. Сан-секта известна в Японии под названием «зэн-шу» — секта медитации. Здесь она имеет среди избранной интеллигенции большое число последователей. Роль учителя — руководить процессом освобождения ученика. С помощью парадокса учитель выкорчевывает из его сознания веру в идеи, понятия, чувства, обычно признаваемыми истинными. но не позволяет заменить их новой верой в предлагаемые парадоксальные построения. Как те, так и другие, ничто иное, как только относительно или даже просто иллюзии. Приведу еще один классический для Тибета вопрос, задаваемый ученику отшельниками-мистиками или монастырскими философами. Флаг развивается по ветру. Что движется, ветер или флаг? Адептая секты Цан приписывает первую редакцию этого вопроса шестому патриарху своей секты. По преданию он увидел двух монахов, рассматривавших развивающийся по ветру полотнище флага. Один из них утверждал, что в движении находится флаг. Другой ему возражал, что в движении находится только ветер. Тогда учитель разъяснил им, что на самом деле движение не имеет отношения ни к ветру, ни к флагу. Находится в движении нечто в них самих. Был ли этот образ мышления занесён в Тибет, или из Китая, или из Индии? Для ответа на этот вопрос еще нет достаточных данных. Но я приведу здесь слова одного ламы из Кхама. Члены секты Бонпо исповедовали эти доктрины еще до пришествия в Тибет Падмасамхавы. Заявление подобного рода напоминает нам о гипнозе, будто еще до распространения буддизма в Тибете существовало философское учение. на какую степень достоверности имеет подобные заявления. Не обсуждая достижений более высокого порядка, получаемых в результате выполнения упражнений на перемещение сознания в какую-нибудь часть своего тела, я хочу отметить существенное повышение температуры в этой части тела, По крайней мере, экспериментирующий ощущает в этом месте все возрастающий жар. Проверить это довольно трудно, так как даже мысль о каком-либо контроле нарушила бы концентрацию внимания и водворила бы сознание на место, уничтожив причину развития тепла. С другой стороны, проверка этого явления у других вообще невозможно. Умственный склад анахаретов и их учеников не имеет ничего общего с психологией медиумов западного полушария, дающих сеансы за вознаграждение и разрешающих критическое изучение вызванных через них явлений. Самый смиренный из учеников тибетского Гомдштена Весьма удивился бы, если бы ему предложили нечто подобное. «Меня очень мало беспокоит, верите ли вы в эти явления или нет», — сказал бы он. «У меня нет ни малейшего желания вас убеждать. Это профессия фигляров — кривляться перед толпой. Я же не даю театральных представлений». Суть в том, что на Востоке не выставляют на показ своих знаний магии, философии или психики. Соответственно, чрезвычайно трудно добиться откровенности в этих вопросах.